Глава 7 Испытание. На поляне возле священного дерева пылали костры. Седой называл имена молодых ловцов, достигших охотничьего возраста, и долго ждал, пока старейшины, тихо переговариваясь, обсуждали, достоин ли юноша принять участие в воспытании. Девять старейших было у племени, и достаточно было пятерым из них высказаться против, чтобы молодого ловца не допустили к испытаниям. Жизнь каждого юноши проходила на глазах у племени, и потому уговорили старейшину недолго. Костры по краям поляны освещали со всех сторон красный ствол священного дуба. Торжественно неподвижными были лица старейшин, покрытые священной красной краской. Дружно поднимали они копья, когда согласно были допустить юношу к испытанию, и клали копья на землю, когда были против. Одно за другим звучали имена молодых волцов Только против насмешника дрозда трое положили копья, да двое были против слишком робкого быстроногого оленя. «Вся!» Наконец объявил Седой, опускаясь на траву. И так, когда вдруг поднялся ходок. «Пусть старейшина допустит к испытаниям Орлика». Негромко сказал он. «Орлик будет хорошим охотником и воином». Напряженное молчание нависло над поляной Старейшины нерешительно переглядывались Они уважали ходока, но Орлик еще мальчишка Наконец проворчал Большой зубр, бросая копье на землю Орлик спас рыжую белку Возразил ему Седовый, поднимая свое копье Орлик не любит охотиться С молодыми ловцами Сказал лис и гримо Водится только с девчонкой, да еще с этим Дроздом И тоже бросил свое копье Орлик хорошо ходил за краской И к медведям Снова поднялся ходок Орлик сильный и смелый Он поднял копье И сразу же трое старейшин Подняли свои копья Лис забеспокоился Орлик не захотел тащить добычу леса Выкрикнул он, глядя на вождя Это плохо Покачал головой вороний глаз А вождь молчал, о чем-то думал Покачивал на ладони Тяжелое боевое копье Вождь тоже был не слишком-то послушным. Наконец улыбнулся он, но стал вождем и решительно поднял копье вверх. Молодых ловцов не пускали на совет. Нетерпение толпились они не ухижены вождя, ожидая решения старейшин. Наконец седой, сопровождаемый старейшинами, пошел к ним, и все замерли, пившись взглядами в непроницаемые лица старейшин. С рассветом! Сказал седой Молодые ловцы выйдут в лес Будут метать копья и драться на дубинках Потом молодые охотники будут искать их в лесу И те, кого они найдут, не получат копье охотника Кто сумеет ускользнуть от погони, пусть пробирается в стойбище А старейшины пусть не пускают их Те, кого коснутся копья старейшин, не получат копье охотника кто смеет невредимым войти в хижину вождя, получит копье. Этим копьем до захода солнца он убьет яич. Только тогда ловец получит копье охотник Седой поднял нож из мамонтовой кости, густо вымазанной красной краской, и подошел к ловцам, осторожно касаясь ножом то одного, то другого. И каждый, кого он касался, с радостной улыбкой бежал в свою хижину готовиться к испытаниям. Корлик стоял в стороне, с завистью глядя на старших товарищей. Когда же, наконец, и он станет охотником? Седой остановился, отыскивая кого-то взглядом, и вдруг направился прямо к Корлику. «Хочет утешить!» — сердито подумал тут. Он не поверил своему счастью, когда прохладное лезвие коснулось его лба, оставляя на нем широкую красную полосу. Несколько мудовений, не дыша Смотрел Орлик на улыбающегося седого А потом опрометик бросился к хижине всё быстрее бег Спал Орлик плохо Если он выдержит испытание, он станет охотником Орлик будет охотиться на мамонтов Он построит хижину для себя и белки А если нет? Орлик даже зажмурился от страха Он останется молодым ловцом еще на год, а может и на два Даже дети будут смеяться над ним и рыжая белка Белка не будет больше ходить с ним в лес Мальчик ворочился сбоку на бок, вздыхал Выходил из хижины и смотрел звездное небо Вот уйдешь от испытания, выйдешь и ты все. А сейчас надо уснуть, набраться сил. И снова возвращался в хижину. Разбудил Орлика негромкий стук копья по сухому стволу. Хмурые, не выспавшиеся, шли за вождем молодые ловцы в предрассветном мгле Сизые клубы тумана окутывали сонный лес, цепляясь за мокрые ветки. На большой поляне у дуба еще вчера молченца орудил зубрак. Сделал он его из веток и травы, а сверху покрыл шкуркой. Вместо головы к туловищу был привязан дубовый пень с учками-рогами, а на у не было вовсе. А вождь отмерил шагами расстояние и прочертил ногой черту. «Бросайте!» Орлик бросил копье первым и с радостью убедился, что попал шее, как и хотел. Копье быстроногого оленя впилось в бок чучела, а повар тоже попал шее, но слишком высоко». Молодые оловцы с детства умели бросать копья, и потому никто не удивился, что все они попали в цель. «Дубины!» — сказал вождь, поднимая над головой огромную дубину. Дрозд с воинственным криком первый напал на вождя. Его твеном мелькало в воздухе, но достать вождя так и не могла. Казалось, вождь знает, куда именно бьет дрозд. И всюду дубина молодого овца натыкалась на его дубину. Наконец дрозд устал, его удары становились все слабее — Но вскоре он и вовсе опустил дубину. «Не надо махать без толку надо целиться!» Проворчал вождь и показал рукой вправо. Дрозд запрыгал от радости. Он выдержал испытание на дубинах. Вторым напал на вождя быстро ноги олень. Его легкая, но длинная дубина со свистом рассекла воздух и ударилась о землю. Вождь увернулся. Приземистая и широкоплечья фигура вождя оказалась неподвижной, Норрик заметил, что в тот момент, когда дубина опускается и все смотрят на неё, он уклоняется ровно настолько, чтобы пропустить дубину влево, вправо и назад. дождождь нанес удар. быстростроноий Орень с трудом отбил его и перехватил дубину в левую руку, ударил сбоку. Вождь слегка наклонил свою дубину, и дубина быстро быстроногого оленя скользнула по земле. А в следующий момент ударом сниз вождь выбил дубину из рук молодого ловца, и она отлетела к деревьям, осыпав мальчиков с листвой. «Плохо», — сказал вождь. «Нужно смотреть, куда бьешь». Но все-таки небрежно махнул рукой вправо. а Вождь поочередно выбил дубину еще у шестерых ловцов и совсем расстроился. «Вы не умеете драться» пробурщал. «Если придут враги, как вы защитите племя?» Однако всем указал направо. «Значит, не так уж плохо дерутся», — подумал Орлик, готовясь к испытанию. Бобр бил мало, больше защищался, и ему удалось в какой-то момент зацепить плечо вождя. Возьмолча махнул рукой вправо и повернулся к Орлику. Орлик ударил. Когда дубина опускалась, он придержал удар и, изменив его направление, старался ударить сбоку. Вождь с трудом отбил этот удар рукояткой дубины, мгновенно ударил снизу. Орлик отпрыгнул. Молодец, улыбнулся вождь. Теперь надо было пройти сквозь цепь воинов не попасться. Со всех ног кинулись мальчики к оврагу, а воины рассыпали цепь и отрезаем путь. И их ребят окружили в густом кусарники, а пока их ловили, цепь разорвалась, и Орлик даст, и еще двое главцов бросились в прорыв. А воины швыряли им в ноги дубины, но сбили только одного. Бобр вернул груд, срядал голову под листями ковшинки, дождался, пока цифонь у прошла мимо, и спокойно потрусил стойбищу. Долго воины, весело перекликаясь, ловили ребят, пытались за гнете болота, но только одному ловцу не удалось уйти от них. Старейшины поджидали прорвавшихся у частокола. Трое охранили стойбище со стороны врага, В руках каждый старейший надержал длинный шест вымазанной сажей. Мальчики знали, что достаточно прикосновения такого шеста, и придется целый год ждать новых испытаний. Неудачника считали раненым. Орлик, не показываясь из кустов осторожно осмотрел стойбище. Вместе с дроздом они поползли по оврабу, прячаясь в гигантских лопухах, а потом, прикрывшись лопухами, поползли наверх. Стенка врага здесь была очень крутой, и старейшины не стерегли этого места. Ребята ползли, цепляясь за обнаженные корни кустарника, не замечая, что сверху за ним из сухмылки наблюдает коротколапый лис. Орлик полз, не поднимая головы, когда лис небрежно занял шест над ним, опуская его на плечи мальчика. Шест зашуршал в кустарнике, и Орлик невольно отклонился. В следующее мгновение Орлик выпрямился и, перехватил в шест, резко дернул его к себе. взмахнул руками, лес покатился по склону, а Орлик, с дроздом скарабкавшись на ограды, петляя в проходах, добежали до хижины вождя. Бостроногие олень и бобр были уже здесь. Они вместе с другими ловцами пробивались стойбище со стороны леса и пробились, отбивавшись ты дубинками. Только двое ловцов не смогли увернуться от ударов старейшим. Теперь за вождь. «А вы получите копья. Нельзя брать запасного копья. Ножи и дубинка оставите здесь. С каждым из вас пойдет старейшина. Да, захода солнца вы должны убить дичь». С орликом шел коротколапый лис. Мальчик понял, что лис делает все, чтобы спугнуть дичь. Он шумно топал, ломал ветки, кашел. Лутоватая улыбка смирилась на его тонких губах. «Нужно сначала избавиться от лиса». Подумал Орлик, вспоминая уроки ходока. Он прыгнул через куст и ударил копьем вправо. Лист посмотрел направо, а когда обернулся Орлика поблизости не было. Бесшумно извиваясь, как уж полз в чаще, а лис, громко ругая мальчика, бегал между деревьями. Когда его голос удалился, Орлик поднялся и не спеша побрел к ручью, изредка выглядывая из кустов. Рычеек привело к поляне, посредине которой паслось небольшое стадо косуль. Ветер дул в сторону Орлика, значит, косули не могли учуять его. Мальчик замер, боясь выдать себя малейшим движением. Если он не бьет косулю одним ударом, она убежит и может унести с собой копье Орлика, а второго у него нет. Он лежал, ожидая когда дичь подойдет поближе, солнце все ниже пускалось к вершинам деревьев, и Орлик понял, что больше ждать нельзя». Он отполз в сторону и, наломав веток, прикрыл ими головы и плечи. Потом снова вернулся к поляне, тихо-тихо прикрываясь ветками, пополз косолем. До стада уже оставалось шагов 20 Орлику хотелось подкрасться еще ближе, чтобы бить наверняка. Как вдруг издалека донесся голос лиса, и стадо насторожилось. Орлик вскочил и, отбросив ветки, меткнул копье. Шумом убегали перепуганные косули. Но одна осталась лежать на поляне Орлик попал ей в шею Дрожащими руками гладил он Отласную шкурку А потом глубоко вздохнул закричал Эй, эй, -э -э, Орлик здесь К стойбе не они шли молча Солнце коснулось горизонта Когда Орлик сбросил тушу ухода В хижину вождя Остальные лоцы уже сидели здесь Рост убил молодого кабана ноги олень барсука А бобр, как и Орлик, косулил Торжественно, не спеша, подошел к ним вождь и вручил каждому небольшое копье, вырезанное целиком из бивня мамонта, густо покрытое священной краской. Орлик вышел за частокол, рёк на землю, подставив разгорячённое лицо вечернему ветерку. Он охотник. Теперь никто не будет ругать его за охоту в одиночку. Он будет охотиться на мамонтов наравне со всеми. Он добудет много мяса и разрешат рыжей белку идти в его хижину. Лис больше не будет ругать белку. Орлик не позволит лису. Легкие шаги раздались рядом. Орлик поднял голову. Рыжая белка тихо присела на траву, помолчала, улыбаясь. Потом достала из-под накидки кожаный пояс, расшитый белыми жилами. «Это тебе», – прошептала девочка. «Белка знала, что ты выдержишь испытание». Положив пояс около орлика, она вскочила и бежала в стойбище. Опоясавшись новым поясом, орлик с достоинством, как положено охотника, пошел следом.